Сара Грен Книга о бесценной субстанции Глава первая О рукописи мне рассказал Шаймен. Мы оба участвовали в ежегодной книжной ярмарке на Манхэттене, которая проходила в спортзале муниципального колледжа на Лексингтон-Авеню, неподалеку от Граммерси-парк. Большинство букинистов специализируются в определенной области. История войн, становление независимости США, первые публикации современных авторов. Но для меня главное, чтобы книга была интересной и хорошо продавалась. Остальное неважно. Люблю красивые издания в необычном переплете и с качественными иллюстрациями, повествующие о чем-нибудь увлекательном. Например, об экзотических религиях или забытых страницах истории. Ещё мне нравятся книги об искусстве или об альтернативной культуре. На моём столе была представлена довольно разношёрстная коллекция с десяток ничем не примечательных фолиантов 19 столетия в добротных переплётах по 50 долларов за штуку. Несколько справочников той же эпохи о птицах и бабочках с оригинальными литографиями по 200 долларов. Путевые заметки русского автора о поездке в Тибет 1901 году. Единственный в мире экземпляр за 500. Стопка британских детективов середины XX века. Неполный комплект эротических романов издательства «Олимпия Пресс» в зеленых суперобложках. К сожалению, не хватало Набокова и Миллера «Жемчужин серии». Пара-тройка найденных в комиссионке мягких переплётов о музыкантах и их фанатках. Прекрасно иллюстрированная книга о ритуалах в Вуду на Гаити и подборка брошюр с рецептами южноамериканской кухни, опубликованных женской организацией Чарльстона в 1930-1960 годах. За редкую биографию малоизвестной шведской художницы Ханны Кляйн в роскошном исполнении я надеялась получить полторы тысячи долларов. Меньше всего, по двадцатке за штуку, стоили британские книжки в мягких переплётах. Это было через неделю после Дня Святого Валентина. Торговля шла бойко. В основном на ярмарке продавались середнячки. Для уценённых брошюр из комиссионки или супердорогих раритетов существовали другие площадки. Вопреки нашим опасениям, Слякотная погода не особо помешала продажам, хотя поток посетителей заметно снизился. Теперь мы беспокоились, что книги пострадают из-за влажности. Букинисты не отличаются оптимизмом. И тут у моего стола нарисовался Шаймен. «Привет, Лили, я тебя искал». «Привет, как дела? Продал что-нибудь сегодня?» Шаймен — типичный книжный червь. Небритый мужчина за 50 в несуразной одежде не по размеру, с унылым выражением лица и залысинами на лбу. Думаю, он был бы рад не вставать с дивана до конца своих дней. Неясная тоска в глазах и меланхоличный смех — верные признаки библиофила, предпочитающего книги человеческому обществу. Причем зачастую не по своей вине. Многие из нас оказались в книжном бизнесе из-за разбитого сердца или разочарования в жизни. «Книги, животные и пыльные библиотеки — куда лучше людей, они никогда не предают». Порой в его лице проглядывали черты прежнего Шаймана, привлекательного эрудированного ученого с красавицей-женой и блестящими карьерными перспективами. Увы, после серии безуспешных попыток защитить диссертацию он лишился стипендии, а затем и работы. Жизнь пошла прахом. Все, что осталось — Обширная коллекция книг по военной тематике, которые подорожали втрое с момента его поступления в аспирантуру. Так несостоявшийся доктор философии попал в мир букинистики. У него отлично получалось продавать книги о войне. Больше его ничего не интересовало. Шайман жил в маленькой квартире где-то на задворках Лонг-Кайленда. «По нулям», — он махнул рукой, — «да и черт с ним». «Слушай, тебе не встречалась книга под названием «Претиозус материя» или что-то вроде того?» «Похоже на итальянский, правда, произношение хромает. «Ля претиозус материя», — поправила я, хотя итальянским не владела. «Моих скромных познаний во французском и испанском хватило, чтобы примерно перевести название как «бесценная материя». «Это латынь», — уточнил Шайман, — «не итальянский». «Бесценная субстанция. Понятия не имею, о чём она. Может, тебе попадало что-нибудь подобное?» «Вряд ли». «В общем, если найдёшь, у меня есть покупатель, готовый отвалить за неё шестизначную сумму». «Шестизначную?» «Как минимум. Полагаю, при необходимости он сможет повысить ставку до семи знаков. Ему позарез нужна эта книга. Конечно, если найдёшь, то...» «Прибыль пополам». «Дам тебе двадцать процентов», — продолжал Шайман, словно не слыша. «Так будет честно». «Пятьдесят процентов». «Двадцать». «Пятьдесят». «Двадцать пять». «Пятьдесят». «Двадцать пять». «Ну ладно», — сказала я. «Тридцать пять». «Давай сделаем поинтереснее. Тридцать три процента. Если найдешь книгу, я куплю ее для своего клиента». Ты получишь 33% от прибыли, при условии, что прибыль будет. Идёт. Мне нужны были деньги, и мы ударили по рукам. Я приступила к поискам в тот же вечер.